Глава пятнадцатая Бал закончился далеко за полночей, Алистер вздохнул свободно, выпроводив всех гостей. Но его мысли прямо возвращались к Диарлинг. Ее чувства врывались в него даже сквозь защиту. Он чувствовал ее боль и обиду, и что-то еще, чем он боялся дать название. Хотелось признаться во всем и увести в Римс Гастину и зажить прежней жизнью. Но Алистер понимал, что прежней жизни уже никогда не будет. Слишком много всего сколыхнулось за эти дни. Если бы дело было только в них, он поступил бы по-своему, но поведение ее высочества его пугало, поэтому он не сказал Диарлинг ничего и был предельно холоден, а еще она его боялась до сих пор, были какие-то отголоски. Как он не закрывался, ее чувства накрывали с головой, и это внезапно ранило сильнее, чем ее равнодушие. А потом она уехала. Он даже не успел с ней попрощаться, только чувствовал обиду и непонимание». а еще на секунду выпустил принцессу из виду и той видимо этого хватило чтобы подстроить какую то новую пакость иначе чем объяснить внезапный отъезд всех кандидаток во Фрейлины? нет с ее высочеством надо быть очень осторожным как бы ему ни притили интриги но она не должна ничего заподозрить не должна узнать как диарлинг нужна ему алистер вошел в странно пустую бальную залу сиротливо стояла оставленная кем то бальная туфелька в небольшом бассейне плавали золотые рыбки бассейна вся эта мишура и украшения Все лишь задумка принцессы. Зачем ей это? Хочет доказать ему что-то или ей нравится играть, им как пешкой. Правда, вот не задача он не фигурка на игровой доске. Не будет спокойно сидеть и ждать исполнения планов ее высочества. Утром Малистер выпил очередную микстуру, пригладил волосы и уже хотел направиться во дворец сам. Это была хорошая возможность повидать Диарлинг и Грация, Кстати, секретаря его величества не было на балу, и это его насторожило. При мысли о Грации всегда вспоминался этот странный сон, и Алистер едва сдерживался, чтобы самолично не разобраться с секретарем. Но этот муравейник только развороши, такой начнется. Поэтому он и переехал в Римс. Чем дальше от столицы, тем спокойнее. Не успел он собраться, как прискакал всадник, гвардеец от ее высочества, с просьбой пожаловать во дворец. Алистер хищно улыбнулся. Принцесса хочет играть по ее правилам. Пожалуйста. Только как бы он не переиграл её. Её высочество ждала его опять в том же зале. И всё так же, проходя длинными коридорами, он мечтал хотя бы на минуту увидеть Диарлинг. Пустая мечта. Входя в зал, он чувствовал почти разочарование. Вот только принцессе об этом знать не обязательно. «Звали ваше высочество?» — спросил он вместо приветствия. «Нет, раболепные поклоны — это не его стезя. Он не придворный шут. Садитесь, господин Эурелиус». Принцесса указала на место и сама уселась поудобней. Алистер обратил внимание на ее новое платье, а еще чувства, они ускользали. Видимо, принцесса все-таки узнала, что он эмпат и приняла необходимые меры. Что ж, так игра даже интересней. А принцесса уселась сама и начала долгий и ни к чему не обязывающий разговор. О погоде, о вчерашнем вечере она пересказывала последние сплетни и, наверное, надеялась, что ему будет интересно. Алистер отвечал вежливо, едва не зевая от скуки. «Я надеюсь, что завтра мы встретимся вновь», — наконец, изволило его отпустить принцесса, томно улыбнувшись. Он вежливо ей поклонился. «Завтра он придёт к ней снова. Главное, не дать повода тому большему, на что, вероятно, рассчитывает её высочество». Выходя из зала, он почти столкнулся с Диарлинг. Девушка отскочила, как ужаленная, едва увидев его. «Я настолько противен тебе!» Слова вырвались сами. «Если его высочество решит послушать их, то она будет очень недовольна». Да какое ему дело до да ее недовольства? Забрать отсюда Диарлинг и уехать, пока возможно. «Пустите!» Диарлинг решительно вознамерилась уйти. Алистер чувствовал, как она злится и в то же время боится. Ему даже не надо было читать ее эмоции. Он протянул руку остановить ее. «Вы тоже как Граций, да?» Мгновенно обожгло понимание, чего она все-таки боится. Он упустил руку, и она безвольно повисла вдоль тела. На что он надеялся, отталкивая ее своим невниманием? Ее сердце занято наверняка тем другим, о котором она ему тогда говорила, но это не повод относиться к нему как к секретарю его величества. Он ни разу и пальцем ее не тронул. Злость затопила разум. «Ты считаешь, что я на него похож?» Алистер схватил ее за плечи. Диарлинг затрепетала мгновение торжества, и тут же оно сменилось раскаянием, когда он увидел слезы в ее глазах. Показалось, что сьюзан укоризненно смотрит на него, та бледная сьюзан которой осталась жить несколько дней — «Прости, мне не следовало так поступать». Он прошел мимо замеревшей в испуге Диарлинг, оставив ее в одиночестве. Со Сьюзан было просто. Они знали друг друга с детства, и ей было все равно, что у него такой характер. Она принимала его таким, какой он есть. Но эта девушка... И в то же время он любил Диарлинг, несмотря ни на что, и только сейчас осознал, как сильно. Из дворца он почти выбежал. Может, ему стоит уехать, и тогда она будет счастлива. Он почти решился, когда возле конюшни столкнулся с грацией. «Добрый день, Аурелиус! Наслышана о вчерашнем вечере. Ты решил вернуться в столицу, как я давно тебе советовал? Поздравляю, лучше времени для возвращения и быть не могло». И Граци насмешливо улыбнулся. «Еще бы! Во дворце он чувствовал себя, как рыба в воде». «Нет, отдать ему Диарлинг — это выше его сил. Он будет бороться за нее, даже если потом в результате ему придется ее отдать кому-то. Кому угодно, пусть она выберет сама, лишь бы не Грацию». Дома он наконец-то разложил свои травы там, где раньше был кабинет отца. Он вдохнул их аромат и закрыл глаза. Это поможет ему настроиться на нужный лад и решить, что делать дальше. И Арлинг он не признается в открытую, пока ее высочество может представлять для нее хоть какую-то опасность. Но это такая мука. Быть рядом, видеть ее, навещая принцессу, и не иметь возможности просто поговорить, объясниться в конце концов. Он пригладил взлохмаченные волосы и решил начать с того небольшого, что он в состоянии сейчас сделать для нее, найти родных Дзиарлинг и восстановить то, что по праву должно принадлежать ей. Как-то не верилось, что у девушки ничего и никого не осталось. В любом случае, он должен восстановить ее доброе имя. Кажется, она называла ему фамилию своего отца, а еще имя тетки. Наверное, кто-то до их знает. Вот только через границу добираться долго и не так-то и просто. А вот отправить письмо с портальной почтой. На имя кого? Был у него неподалеку, кажется, один старый знакомый. Через час письмо было написано, и Алистер, не откладывая в долгий ящик, решил отправить его. На улицах Диаля было людно, и от этого непривычно. Он надвинул шляпу на лоб, словно надеясь скрыться. Что поделать, он никогда не любил шум больших городов. «Газета! Свежие новости! Всего несколько медиков!» — кричал во все горло мальчишка-разносчик. Алистер не знал сам, зачем это сделал, но перехватил мальчишку и купил газету. Через всю первую страницу красовался заголовок. «Следующий этап отбора. Смогут ли конкурсантки угодить ее высочеству на этот раз?» Он рассеянно пробежался по первым буквам статьи и застыл. Упоминалось, что следующий этап наравне с принцессой будет оценивать грации, А вот это уже интересно. Диара не помнила, как вышла в сад. Ей хотелось побыть в одиночестве. Что она такого сделала Эрелиусу, что он упорно насмехается над ней? Чем она провинилась, что он так ненавидит ее и старается задеть при каждой встрече? Конечно, она не выдержала и вспылила, а он просто убежал. И что он делает здесь, во дворце? У него близкие отношения с его высочеством? Голова болела, а еще было неожиданно пусто, словно сердце в груди вдруг перестало биться. Диара забрела в какую-то беседку. Она до сих пор еще очень примерно знала расположение тропинок в огромном королевском саду, и поэтому вполне могла заблудиться. Но сегодня ей было не страшно, ничего не страшно. Пусть хоть сотни грациев найдут ее. Тоска с мьей заползала в душу, мешая дышать, отравляла мысли. Какая разница, что с ней будет, если тот, кто ей необходим, как воздух, никогда не будет с ней? Диара прижалась лбом к теплой деревянной колонне в беседке. Эта колонна — единственная настоящая во всем этом дворце. Среди мишуры роскоши, колонны и блеска драгоценностей. Что же ей делать? «Кого я вижу?» Она тут же открыла глаза и вскочила. Перед ней стоял секретарь Его Величества собственной персоной. И это она желала недавно сотни грациев. Да она явно не в себе была. Диара медленно попятилась, желая оказаться как можно дальше отсюда. «Ты боишься меня, девочка?» Граций смотрел на нее и насмешливо улыбался. Диара отступала, пока не уперлась спиной в колонну. Кажется, пришло время достать нож. А Граций медленно приближался. «Слушай, понять не могу», — с наигранным недоумением начал он. «Что я в тебе нашел? Вот уже столько времени по тебе страдаю. Ни одна девушка так не привлекает, как ты. Жалко, что Эрелиус так и не согласился тебя продать. Но так даже интересней. У нас с ее высочеством отдельные планы на тебя». Какие планы? Диара готова была говорить что угодно, лишь бы потянуть время. Релиуса нет, он не придёт. Единственный её защитник. Глупо, но даже после всего, что он ей сказал, она надеялась на него. Об этом ты узнаешь завтра на отборе. И, пожалуй, я даже оставлю наше свидание на завтра. Так будет интересней. Подумай на досуге о своём поведении. И Грация отвесил ей шутовской поклон и исчез. Диара выдохнула и обнаружила, что всё это время старалась даже не дышать. Потом осторожно огляделась по сторонам. Секретарь Его Величества и правда исчез. Может быть, это какая-то ловушка до завтрашнего отбора? А значит, там не ждет ее ровным счетом ничего хорошего. А она ничего не может сделать. Диара подумала было написать Аурелиусу, но быстро отмила этот вариант. Она ему никто. Он это доказал уже вчера. А значит, ему и дело нет до ее судьбы. Да и где он живет, она в любом случае не знает, не запомнила дорогу. Значит, остался один вариант — обратиться к Энире и подумать о побеге. Она медленно побрела обратно во дворец. В комнаты заходить не хотелось, и она направилась сразу к ключнице. Та опять заперла дверь, выглянула в окно и захлопнула ставни, и только потом разрешил ей говорить. Выслушав все, Энира нахмурилась. Я постараюсь узнать, что задумала ее высочество, правда, не обещая, что у меня получится. Но если она решила попросить о помощи Грация, значит, дело совсем плохо. Может быть, сбежать? С надеждой спросила Диара, плохо представляя, что дальше делать и как этим воспользоваться. «Сбежать до отбора не выход. Ее высочество запомнило тебя, и ее вряд ли даст тебе свободно покинуть дворец. А вот после отбора можно попытаться. Если это будет вообще возможно». Диару почему-то одолевали плохие предчувствия. Граций был так уверен, что она никуда от него не денется. «Почему? Ему что-то пообещала принцесса? Ответ на эти вопросы она не узнает до завтрашнего дня». И почему-то она была уверена, что этот ответ ей не понравится.